Но мы не будем сидеть и ждать, пока этот псих сам объявится. Надо начинать действовать прямо сейчас, и, если получится, прижать его до конца ночи. Можно быть уверенным, что Джой не потащился куда-то за много километров с Карен в багажнике. У него явно где-то рядом есть Хаза. Он действовал в одиночку, потому что нет дураков помогать ему в таком деле. Личная месть федеральному агенту. Но что ему одному не сделать, так это организовать окно, чтобы умотать после этого киднеппинга, чем бы он ни кончился. И тут ему может помочь только один человек, Рик Бондок из Майами. «Кто?» — спросил Том, будто внезапно проснувшись. «Конечно, это имя ему ничего не говорит. Рик Бондок не пользуется известностью в полиции, и именно поэтому он пользуется ею в ЛКН. Еще бы, совершенно незасвеченный тип, чистенький, его невозможно выследить». приторговывать себе кокаином понемножку в качестве приработка к основной работе, в речной таможне в Майами. В свое время они с женой выработали схему, которую всегда придерживались, не больше двух кило за раз. Но ему трудно было продавать такое количество на месте, и он связался с Джой, который сбывал товар по своим каналам в Нью-Йорке. Джой Де Амата познакомил нас как-то, чтобы переправить одного из наших в Колумбию и найти там новые связи. Это нам довольно дорого стоило, но дело пошло. Я приберег вам его на будущий год, Том. Он один из тех везунчиков, кого я собирался выдать вам на блюдечке с голубой каемочкой. Позвонив в бюро, Том снова превратился в прежнего квинтильяне. Он попросил проверить данные, и они в два счета нашли Рика и Марту Бондек, проживающих на South бич да еще и выдали в придачу список их 30 последних входящих звонков. Один из этих звонков был сделан из маленького мотеля по дороге на Вудвил, в двадцати милях от Талахаси. «Я поведу», — отрезал я. «Говорите, куда ехать?» Выбравшись из Талахаси, мы проехали через более скромный пригород, где было уже не так много внедорожников и японских тачек, а все больше олдсмобилей да старенькие переделанные Форды. Потом, чуть дальше, за кладбищем красных пикапов, все одной и той же модели, Мы увидели туристский лагерь, где люди целыми семьями отдыхали в тени. Понятно, конечно, при тридцати градусах. Потом цивилизация вдруг куда-то разом подевалась, и передо мной осталась только длинная-длинная полоса сверкающего на солнце асфальта, а по краям заросшая тиной канала. Мили через две-три я увидел на краю дороги нечто длинное и темное. Оно лежало неподвижно с раскрытой пастью, в которой торчало множество зубов. «Квинт! черт возьми!» — закричал я. «Я видел крокодила!» Но Квинт ничего не замечает, ему плевать. Он сидит так же неподвижно, как эта тварь. Всю дорогу молчит, но теперь его молчание уже другое. «Клянусь, это был крокодил, Том!» «Их тут полно. Спят себе на обочине, в двух метрах от моих колес. У большинства из них шкура коричневая и почти сливается с цветом болота». «Это не крокодилы, а аллигаторы». «Вообще-то, когда человек говорит такое, он сразу хочет во что бы то ни стало объяснить вам разницу». «Только не квинт. Раньше я, может быть, и наплевал бы на нее, на эту разницу, но теперь, когда я прочитал «Моби Дика», а в чем разница?» «У крокодилов подвижная верхняя челюсть, а у аллигаторов нижняя, как у нас». «Вот из такой детали Мелвилл выжил бы целых три страницы, сравнивая человека и аллигатора». И через сто лет какой-нибудь профессор в аудитории, полный студентов, восхищался бы этой главой, может, еще и что-нибудь от себя добавил бы. Чтобы вывести Тома из мрачной задумчивости, я пытаюсь разговорить его на эту тему, но ему плевать. «При вашем пекле и аллигаторах всегда надо иметь при себе запасное колесо», говорю я, не ожидая особенно ответа. После нескольких миль напряженной тишины и расслабленных аллигаторов я вижу вдали лес. Тут, должно быть, и начинается дорога на Вудвилл. Том велит мне свернуть на боковую дорогу, ведущую к Мексиканскому заливу, и почти сразу за развилкой мы видим Сан-Стар-Мотель. Перед тем, как выйти из машины, я обращаю его внимание на то, что у него есть табельное оружие, а у меня нет. «Как порядочный мафиоза, вы обязаны иметь при себе что-то колющее или режущее?» «Смеетесь! В самолете у меня даже пилку для ногтей отобрали!» «В любом случае, Доамата сразу почует подвох, если увидит вас с оружием». «Он скорее почует подвох, если увидит меня без оружия». За стойкой сидит хозяин. Том сует ему в нос свое удостоверение. «Я спрашиваю его про Джой, и к нашему великому облегчению, главным образом к облегчению Тома, он отвечает «31 номер». «Я спрашиваю хозяина, где его хоум-ган». «Домашнее оружие, потому что в таких глухих местах, будь то во Флориде или где-нибудь еще, ни один дом, даже самый мирный, не обходится без оружия. Это как кофемолка, как Библия, как жестяная коробка из-под печенья. Иногда бывает, что хоум-ган хранится как раз в такой коробке». «У меня нет». «Нет оружия?» «Нет». «Вы держите мотель и не имеете оружия? Вы что, издеваетесь?» «Да нет, никакого издевательства». «Мы действительно имеем дело с единственным в Штатах владельцем круглосуточного заведения, который не имеет никаких средств самообороны». «Этот тип накликает на нас беду». «Ну хоть Saturday Night Special у вас имеется?» Помню, я как-то пытался объяснить соседу, это было в Нормандии. «Что такое Saturday Night Special?» Так тот решил, что я шучу. Ему трудно было поверить, что американцы по традиции держат у себя копеечный пугач, чтобы пострелять из него в субботу вечером. А вот мне трудно поверить, что у этого придурка-хозяина нет в доме ничего, чем можно было бы разнести башку или, по крайней мере, воздействовать на совесть».